Тем временем работы шли своим чередом. Умножались планы города, подробности конструкции его кустистых пирамид, хотя их предназначение по-прежнему оставалось загадочным. Решив, что дальнейшие исследования на Кондоре не дадут ничего, Астрогатор приостановил их. Сам корабль все равно пришлось бы бросить, так как ремонт корпуса превышал возможности инженеров, особенно в условиях гораздо более важных работ. На непобедимые забрали много энергоботов, вездеходов, транспортеров и всевозможные аппаратуры. Сам же остров Кондора, он стал именно островом после такого полного опустошения, закрыли наглохо, утешаясь тем, что или они сами, или какая-нибудь другая экспедиция все-таки приведет крейсер в родной порт». После этого Хорпах перебросил группу Кондора на север. Под руководством Риньяра она присоединилась к группе Галахера, а Рохан теперь был главным координатором всех исследований и покидал непобедимые лишь ненадолго, да и то не каждый день. Обе группы наткнулись в системе оврагов, вымытых водами подземных источников, на интересные находки. Слои осадочных пород разделялись прослойками черновато-рыжей субстанции не геологического, не планетарного происхождения. Специалисты немного могли сказать по этому поводу. Казалось, на поверхности старой базальтовой плиты нижнего слоя коры миллионы лет назад отложилось огромное количество металлических частиц, возможно, просто металлических обломков. Появилась гипотеза, что в атмосфере Региса взорвался гигантский железоникелевый метеорит, и огненными дождями вплавился в скалы той очень отдаленной эпохи, которые, подвергаясь медленному окислению, вступая в химические реакции с окружающей средой, в результате переформировались в слои буро-черных, местами рожевато-красных отложений. До сих пор была вскрыта только часть слоев района — Геологическое строение которого своей сложностью могло вызвать головокружение даже у опытного планетолога. Когда прошли шахту до базальта возрастом миллиард лет, оказалось, что лежащая на нем порода, несмотря на далеко зашедшую перекристаллизацию, содержит органический уголь. Сначала ученые решили, что раньше здесь было океанское дно, но в слоях уже подлинного каменного угля были найдены отпечатки многочисленных видов растений, которые могли существовать только на суше. Каталог сухопутных живых форм непрерывно дополнялся и расширялся. Ученые установили, что 300 миллионов лет назад под джунглям планеты бродили примитивные присмыкающиеся. Остатки позвоночника и роговых челюстей одного из них ученые привезли с триумфом, которого, однако, не разделял экипаж. Жизнь развивалась на суше как бы два раза. Первый закат мира живого — приходился на эпоху около ста миллионов лет назад. Тогда началось стремительное вымирание растений и животных, вызванное, вероятно, близкой вспышкой новой. После упадка жизнь восстановилась и снова начала бурно развиваться, образуя новые формы. Правда, ни количество, ни состояние останков не давали возможности провести более точную классификацию. На планете никогда не появлялись животные, похожие на млекопитающих, Через 90 миллионов лет произошла, но уже на гораздо большем расстоянии, другая звездная катастрофа. Ее следы удалось найти в виде радиоактивных элементов».